Глава вторая Осторожнее, помаленьку. Под голову. Эй, подержите ему голову. Сюда, сюда, на телегу. О, боги, он истечет кровью. Господин Юрга, кровь просачивается сквозь повязку. Не болтать. Вперед гони, поквит, живей. Накрой его кожушком, Вель. Не видишь, дрожит. Может, дать немного самогонки? Он же в обмороке. Ну ты впрямь сдурел, Вель. А самогон давай сюда. Надо глотнуть. «Вы псы, стервицы подлые трусы! Сбежать, оставить меня одного! Господин Юрга, он что-то бормочет!» «Что? Что бормочет-то?» «Эй, -э -э, что это непонятное? Вроде имя что то «Какое?» «Енифер!»